Глава 31. Поскольку я всерьез занялся самосовершенствованием, времени на то, чтобы поразмыслить об угрозе со стороны декана, катастрофически не хватало. Я решил не прибегать к совету Джинна и не сочинять себе алиби. Теперь, когда я сознательно ломал правила, обман был бы проявлением слабости и трусости. Мне удалось подавить гнетущие мысли о своей дальнейшей карьере. А вот прощальная реплика декана о Кевине Ю... Которого я обвинил в плагиате, из головы не шла. Еще раз все обдумав, я понял, что на самом деле Декан вовсе не предлагал мне сделку из серии Забери свою жалобу и можешь работать дальше. Ее слова беспокоили меня, потому что я сам нарушил закон, занимаясь проектом Отец. Однажды Джин рассказал мне религиозный анекдот, когда я покритиковал его моральное поведение. Иисус обращается к озлобленной толпе, забрасывающей камнями блудницу. «Кто из вас без греха, пусть первым бросит в нее камень?» Из толпы в несчастную летит камень, и Иисус оборачивается и говорит, «Мама, ну сколько раз я тебя просил?» Только теперь меня уже нельзя было приравнять к Деве Марии. Я совершил тяжелый проступок, стал таким же, как и все. Моя репутация безгрешного камнемета уничтожена. Я вызвал Кевина на беседу в кабинет. Парень родом из Китая, лет двадцати восьми, выражение его лица и его поведения я бы назвал нервным. Передо мной лежала работа Кевина, частично или полностью написанная не им самим. Я задал очевидный вопрос, почему он не написал курсовую сам. Кевин отвел взгляд, что я истолковал как принятый в его культуре знак уважения, а вовсе не уклончивости. Но вместо того, чтобы ответить на мой вопрос, он начал объяснять мне последствия своего возможного исключения. Мол, в Китае у него жена, ребенок, и он еще не рассказал им о возникших неприятностях. Он надеялся когда-нибудь эмигрировать или, по крайней мере, работать в генетике. Необдуманный поступок мог поставить крест на его карьере и мечтах его жены, которая так тяжело жила без него вот уже 4 года. Кевин заплакал. Раньше... Я счел бы эту историю грустной, но не относящейся к делу. Студент нарушил правила, но теперь я сам был нарушителем. Я приступал закон неумышленно, или, по крайней мере, не задумываясь о последствиях своих действий. Возможно, и Кевин поступил столь же необдуманно. «Какие принципиально новые доводы выдвигают нынешние противники использования генетически модифицированных продуктов?» — спросил я Кевина. Темой Его работы были этические и юридические аспекты достижения генетики. Кевин дал мне вполне исчерпывающий ответ. Я задал еще несколько вопросов, на которые он тоже ответил грамотно. Похоже, у парня были крепкие знания. «Так почему ты не написал все это сам?» — повторил я. «Я ученый. Мне трудно писать по-английски на темы морали и культуры. Я просто хотел подстраховаться, чтобы не провалить работу и не думал о последствиях». Я не знал, что ответить Кевину. Необдуманные действия для меня неприемлемы, и я не хотел поощрять это в будущих ученых. Точно так же я не хотел, чтобы моя слабость повлияла на принятие правильного решения о судьбе Кевина. Я должен был расплатиться за собственную ошибку, как того и заслуживал, но для меня потеря работы не имела таких страшных последствий, как для Кевина, исключение из университета. Я сомневался, что ему тут же предложат заманчивое партнерство в коктейль-баре. Я надолго задумался. Кевин молча сидел передо мной. Должно быть, он догадался, что я пытаюсь смягчить приговор. Мне было ужасно неуютно в роли судьи, взвешивающего все варианты за и против. Неужели это то, чем вынуждено заниматься декан изо дня в день? Впервые за все время я проникся к ней уважением. Я не был уверен в том, что смогу быстро решить проблему Кевина, но понимал, что это жестоко заставлять его мучиться в сомнениях по поводу собственного будущего. «Я понимаю», — начал я, и запнулся, поймав себя на мысли, что практически никогда не использовал эту фразу в общении с людьми. Повисла пауза. «Я дам тебе дополнительное задание. Напишешь сам работу о личной этике, вместо исключения из университета». То, что возникло на лице у Кевина, я бы назвал восторгом. Я понимал, что социальные навыки не ограничиваются умением заказывать кофе и хранить верность партнеру. Еще в школе я подбирал себе одежду без оглядки на моду. Я выходил из дома, не заботясь о том, как выгляжу, и лишь потом обнаруживал, что окружающие находят мой гардероб забавным. Но мне нравилось, что в Доне Тилмане все видят человека, не связанного условностями. И вот теперь я понятия не имел, как надо одеваться». Пришлось снова идти за помощью к Клодии. Она уже доказала свою профпригодность джинсами и рубашками, но в этот раз настояла на том, чтобы я сопровождал ее на шопинге. «Я же не вечно буду рядом», — сказала она. Поразмыслив, я решил, что она говорит не о смерти, а куда более близкой перспективе разводе с Джином. надо срочно найти способ его образумить. Шопинг растянулся на целое утро. Мы посетили несколько магазинов, где купили туфли, брюки, пиджак, вторую пару джинсов, рубашки, ремень и даже галстук. Мне нужно было сделать еще кое-какие покупки, но помощь Клоде уже не требовалась. Фотографий было достаточно, чтобы уточнить мои особые требования. Я побывал у оптика, парикмахера, но не у своего, и в магазине мужского белья. Все были очень приветливы и дружелюбны. Порядок моей жизни и социальные навыки постепенно пришли в соответствие с общепринятой практикой. Проект «Дон» был завершен, пора было приступать к проекту «Роди». Изнутри дверцы шкафа в моем рабочем кабинете висело зеркало, которым я, признаюсь, никогда не пользовался. Просто не видел в этом необходимости. Теперь я с удовольствием заглянул в него, чтобы оценить свою внешность. Я понимал, что у меня будет только один шанс произвести на Розе впечатление и заставить ее сменить гнев на милость, и я хотел, чтобы она влюбилась в меня. В помещении нельзя носить шляпу. Но я решил, что аспирантскую аудиторию можно приравнять к общественным местам. Исходя из этого, мой головной убор имел право на жизнь. Я снова оглядел себя в зеркале. Да, Розе была права. В сером костюме «Тройки» меня вполне можно было принять за Грегори Пека из фильма «Убить пересмешника». «Аттикус Тилман, секс-символ». Рози сидела за своим рабочим столом. Неподалеку Стефан, привычно небритый. Свою речь я заготовил заранее. «Добрый день, Стефан. Привет, Рози». Э, «Рози, я понимаю, что нехорошо без предупреждения, но не согласишься ли ты поужинать со мной сегодня вечером? Мне бы хотелось кое-что обсудить». Молчание. Рози, казалась слегка опешила. Я посмотрел на нее в упор. «Какой очаровательный кулон», — сказал я. «Я заеду за тобой в 7.45. Меня трясло, пока я шел к двери, но, надо сказать, с задачей я справился блестяще. Хич исправил съема, был бы мной доволен. Перед свиданием с Рози мне предстояло посетить еще два места. Я стремительно пронесся мимо Елены. Джин сидел у себя в кабинете за компьютером. На экране монитора была фотография азиатки, не сказать, что привлекательной в традиционном понимании этого слова. По формату я сразу догадался, что это была очередная претендентка из проекта «Жена». Хм, место рождения Северной Кореи. Джин как-то странно посмотрел на меня. Костюм Грегори Пека, безусловно, был неожиданным, но вполне подходящим для моей миссии. «Здорово, Джин!» «С чего это вдруг здорово? А где ж твое фирменное «приветствую»?» Я объяснил, что пересмотрел свой словарный запас. Да, Клодия говорила, ты что же, решил, что твой постоянный наставник не справится с работой? Кажется, я не совсем его понял. Я, объяснил Джин, ты не обратился ко мне. А в этом он был прав. Отзывы Рози заставили меня переоценить квалификацию Джина. А моя недавняя работа с Клодией и образцами кинопродукции подтвердила подозрение в том, что его профессиональные навыки были ограничены лишь одной областью применения, и он никак не задействовал эти навыки в интересах своей семьи. "Да", сказал я. "Я ведь хотел получить совет по социально приемлемым нормам поведения". "Что ты хочешь им сказать? Понимаешь, ты такой же, как и я." Вот почему ты мой лучший друг. Отсюда и приглашение. Сколько же я готовился к этому. Я передал Джину конверт. Он не открыл его, но продолжил разговор. Я? Такой же, как ты? Без обид, Дон, но твое поведение, твое прежнее поведение было, мягко говоря, оригинальным. Если хочешь на чистоту, ты прятался за маской, которую, как тебе казалось, окружающие находили забавной. Неудивительно, что в тебе видели... «Шута!» Именно это я и ожидал услышать, но Джин не улавливал подтекста. Как его близкий друг я считал своим долгом по-мужски поговорить с ним. Я подошел к висящей на стене карте мира, утыканной разноцветными флажками его сексуальных побед. Оглядел ее в надежде, что это будет в последний раз, а потом угрожающе ткнул в карту пальцем. «Именно так», — сказал я. «А ты думаешь, что окружающий видят в тебе казановую, знаешь что?» Мне плевать, что думают о тебе другие. Но если тебе это интересно, они считают тебя болваном. И они правы, Джин. Тебе 56 лет. У тебя жена и двое детей. Правда, не знаю, надолго ли. Пора взрослеть. Как друг тебе говорю. Я наблюдал за лицом Джина. За последнее время я, конечно, поднаторел в определении эмоций, но тут был тяжелый случай. Я бы сказал, что на Джине лица не было. То, что надо. Жесткий мужской разговор по всем правилам. Сработало. Мне даже не пришлось бить ему морду.